Глава двадцать Неприятный сюрприз и клятва дракона. Вивиан. Я вошла в холл отеля и сразу направилась к лифту. Проходя мимо администратора, заметила у ее стойки молодую женщину с пятью чемоданами. Слова, долетевшие до меня, не были чем-то удивительным. И все же я едва не сбилась с шага. Когда до меня донеслось, «И еще, милочка, устроите мне встречу с вашим начальством». «Милорд Фрейзер в настоящее время отсутствует», — сообщила администратор. «Похоже, не без тайного удовольствия». «Значит, я пока займу номер, а вы будьте добры, скажите мне о его приезде. Уверяю вас, Арнольд будет счастлив увидеться со мной». «Хорошо, леди Дафна, я пришлю горничную», — сообщила администратор, на этот раз назвав гостью по имени. «Предусмотрительно». У меня перехватило дыхание, прибывшая штучка походила на столичных куколок, коих много на балах и приемах, удивительно упорные особы, преследующие своих жертв, где бы те ни находились. Стремление поскорее укрыться в номере, принять душ и переодеться, испарилось. Даже появилась бодрость, а с ней и желание причинять добро, особенно этой самой Дафне. Я заметила банкноту, которую гостья сунула работница отеля а та тут же спрятала деньги в своем кармане. Расторопный слуга подхватил чемоданы и потащил их вслед за вышагивающей женщиной, решившей свалиться Фрейзеру, как снег на голову. Девица на ресепшене заметила меня и выдала дежурную улыбку. «Леди Астор, вы что-то хотели?» «Хотела. Предупредить вас», — прошептала я, наклонившись над стойкой администратора. «О чем?» — любезное лицо работницы в ответ и ноль интереса. «Если герцог узнает, что вы сообщили о его прибытии именно этой даме, забыв прежде предупредить его самого, то я уверена, проработаете вы здесь недолго. Подумайте об этом». Девица даже если и посылала меня подальше со своими нравоучениями отвечать поостереглась. Она-то точно замечала меня в компании владельца отеля и его друга, так что если не дура, то вовремя вспомнит, кто именно ей платит». До своего номера я добралась без приключений. Посетила ванную комнату, после чего отправилась в спальню, где надела платье цвета спелого лимона. Кружевные манжеты и отделка воротника почти под горло тоже были желтыми, и сейчас я сама себе напоминала большого цыпленка переростка Осталось только досушить волосы и уложить их, что я и намеревалась сделать, глядя в огромное зеркало в дверце шкафа. И в этот самый миг Когда я смотрела на свое отражение, успела заметить боковым зрением движение на балконе. Повернулась, Арнольд подтащил стул к открытой балконной двери и сел. Положил ногу на ногу и с самым беззаботным видом принялся грызть зеленое яблоко, не забывая посматривать на меня сквозь тюль, легкий, не позволяющий мне спрятаться, а самому дракону затаиться, бессовестно наблюдая за мной. Сердце забилось часто, А ведь я действительно ждала Арно, ждала, могу хоть себе признаться в этом. Надеялась, что он не задержится и вернется как можно раньше. Нас разделял кусок ткани, который совершенно не мог стать преградой. «Ты уже здесь?» Я отбросила расческу на кровать и откинула слегка влажные волосы за спину. «Как видишь», — дракон поднялся и с ловкостью матерого хищника шагнул в мою спальню. Просторное помещение почти сразу показалось мне тесной комнатой, в которой нет места ни для кого. Только герцог и я. Фрейзер ненадолго остановился, словно давая мне возможность перевести дух. Нашел сестру? Спросила так, исключительно, чтобы не молчать. Нашел. Уголок губ дракона дернулся. Корди открыла женский салон красоты и заявила о полной самостоятельности. Неплохо, наверное. Фрейзер хмыкнул и сделал шаг навстречу, сократив расстояние между нами до минимума. Я скучал. Сказано было просто и так искренне, что на мгновение я растерялась, а он поднял руку, подцепил прядь моих волос и пропустил их сквозь пальцы. «Виви, а чем ты занималась без меня?» «И вот что хотите, говорите», а дракон знал, о чем спрашивал. «И какая су собака ему об этом нашептала?» Прогулялась немного, потом вернулась. «И как тебе, лорд Вольф?» «Не особо». Я не вздрогнула, услышав это имя, но захотелось стукнуть Левреля чем-нибудь не слишком тяжелым. Шустра эльф везде успел. Или дело не в нем? Оправдываться было не в чем, однако я и сама за словом в карман не полезла. «А к тебе тут Дафна прибыла? Ты тоже в курсе?» «Дафна и Йори?» — удивился дракон. Чужое имя прозвучало обыденно, но я отступила, наивно полагая, что так... «Будет для меня лучше, целее разум и вообще». Арно так не считал. Он не позволил отстраниться. Руки мужчины мгновенно оказались на моих плечах. Герцог коротко бросил. Плевать на Дафну. Мы с ней давно расстались. Поцелуй получился стремительным, обжигающим, выворачивающим все, что я скрывала сама от себя. Попыталась упереться в грудь мужчина, но вместо этого обвела его шею, отвечая требовательным губам милорда. «Где-то там существовала работа, шеф Натан Штрудель и мэр Леврель-Артонский, грубоватый и хитромудрый лорд Вольф и его чудесный сынишка Ронни, а здесь и сейчас мы с бывшим женихом целовались, всеми силами стремясь утолить возникшую жажду, и я, находясь на краю сознания, попыталась вытащить себя, одновременно сомневаясь, а стоит ли это делать именно сейчас? Может, позднее?» Дафна, дафна, дафна. Ух, в голове прояснилось, и я вздохнула свободнее. Однако дракон не счел нужным выпускать меня из рук. Более того, я обнаружила себя сидящей на коленях герцога, который в свою очередь расположился в том самом кресле у моей балконной двери. Попыталась встать, но куда там? Хватательный рефлекс у дракона отлично развит. Дафна, дафна, дафна. Так. Вопрос требовал пояснения. Можно смолчать, но разве Фрейзер не утверждал, что его интересую только я? Арно, я уперлась рукой в грудь дракона, не давая ему привлечь меня к себе. Она приехала к тебе. Ты же это понимаешь? Время застыло в ожидании ответа дракона. Он смотрел на меня так пристально, что я даже не поняла, почему зачесалась между лопатками. Может попросить дорогого милорда почесать? «Ей ничего не светит, поверь. А чтобы ты больше не сомневалась...» Стук, негромкий, но настойчивый, донесся до нас. Я облегченно выдохнула и сразу напряглась. Просто стучали не ко мне, а к дракону. Я усилил звук, иначе мог не услышать, — сообщил Фрейзер, верно расценив мою реакцию. Я вопросительно приподняла брови, наблюдая за реакцией мужчины. Однако дракон не собирался что-то скрывать и оправдываться, Он усадил меня в кресло, велел дожидаться и направился к себе. Возникло желание посмотреть на посетителя из дверей своего номера. Только Арно вернулся быстрее, чем я ожидала. В руках он нёс поднос с дымящимся чайником, вазочкой конфет и тарелочкой румяной издобы. Пирожки, плюшки, печенье. Обед чуть позже, если ты не против. «Какой нормальный маг откажется от такого?» — хмыкнула я и потянулась к румяной плюшке, усыпанной сахарной пудрой. А пока я рассматривала, с какого бока лучше ее откусить, снова раздался стук, и на этот раз осторожный, словно визитер не желал огласки или чего-то опасался. «Кого еще принесло?» — проворчал Фрейзер. Пока я выбирала себе булку, дракон с умилением смотрел на меня, будто это было крайне важно и захватывающе. А тут кто-то посмел отвлечь... Герцог поднялся из-за столика и направился открывать. А я перестала дышать, боясь не расслышать что-нибудь важное. «Ваша светлость, я хотела сообщить, что в отеле поселилась Дафна Йори». Усиленный звук вдруг начал вибрировать, будто в заклинание вмешался более мощный поток. А у меня даже не возникло желания подслушать, потому что самое важное я уже услышала. Под нажимом момента откусила плюшку и принялась усиленно ее жевать. Пытаясь понять, почему Арнольд все еще не идет. Прошла минута, затем вторая. Дракон не торопился, а у меня возникло ощущение, что его уже нет поблизости. Он ушел и подозреваю решать вопрос с бывшей знакомой любовницей. Полагаю, Юри была именно ей, ведь иначе бы не было всей этой круговерти, и слов Арно, что между ними давно все в прошлом, плюшка закончилась, а с ней и чай. Ждать Фрейзера показалось мне бессмысленным занятием. Обида подняла голову, но я загасила это чувство на корню. Или дракон слишком хороший актер, или эта мымра его чем-то шантажировала. Хотя я с трудом представляю ту ситуацию, когда кто-то посмел бы это сделать. То, как смотрел на меня милорд, как горели его глаза, давало мне право считать, что он не врет и действительно во мне заинтересован. Я поднялась из-за стола, Даже не предполагая, куда направлюсь сейчас, мои мысли перебила громко стукнувшая дверь, а раздавшиеся следом торопливые шаги заставили повернуться к номеру Фрейзера. «Прости, я немного опоздал», — сообщил дракон. В руках он держал огромный букет разноцветных фрезий, которые немедленно перекочевал ко мне. «Ты виделся с Дафней Стебельки приятно хрустели, а нежный аромат цветов коснулся моего носа. Захотелось глупо улыбнуться, и все же я сдержалась да знаю с учетом принесенного букета дракон мог бы только успеть сказать юре какую нибудь колкость а после прыжками нестись в цветочную лавку чтобы так же скоро вернуться и все же хотелось знать наверняка что произошло там за дверью пока я нервно уничтожала выпечку нет но я назначил ей встречу через два часа хотела честности получи Я сжала цветы крепче, чем стоило, и стебельки жалобно хрустнули, возвращая мне самообладание. «Удачи!» — произнесла я и постаралась улыбнуться, но дракон не понял. Как-то слишком ловко забрал цветы, сунул их в кресло и очутился рядом. Близко, подозрительно близко, опустил руки мне на плечи и навис надо мной, всем своим видом демонстрируя суровость и решительность. «Вивиан, мне нет дела до Дафны». «Для меня есть только ты». А потом он произнес то, чего я немного опасалась, хотя все к тому и шло, учитывая наши развивающиеся отношения и поцелуи, жаркие, наполненные страстью и взаимным влечением. Я, герцог Фрейзер, заключаю помолвку с Вивиан Астор и заявляю, что она моя истинная, и нет никого, кроме нее. Клянусь, что у меня нет никаких обязательств перед другими женщинами. И ведь знала про то, что я пара Арно. А слова дракона прозвучали, как тот эльфийский марш, четко и по существу. И она, эта клятва, впивалась в наши запястья, пробегая золотой змейкой по моей коже. Я потрясенно смотрела на искрящуюся магию, не в силах оторвать от нее взгляд. В прошлый раз ничего подобного не было. И я догадалась, что это магия драконов, особенная, тщательно скрываемая от других рас. «Виви», — Арно мягко коснулся моего подбородка согнутым пальцем, заставляя меня оторваться от этого поразительного зрелища. «А что?» — спохватилась я, и тут же наши взгляды встретились. Я утонула в золотом мерцании глаз Милорда, в той нежности, которая сейчас изливалась на меня. «Готова ли ты заключить помолвку со мной по правилам, доступным только драконам?» «Я человек», — напомнила ему. «Ты маг, а это другое», — мягко ответил Фрейзер. «И я люблю тебя. Боишься?» Боялась ли я? Сердце стучало, как заведенное. Однако страха не было, как и не было сомнений. Арнольд не лжет. В горле пересохло, захотелось сделать хотя бы глоток воды, чтобы прийти в себя и озвучить то, к чему я, в общем-то, уже была готова. Однако в глубине золотого умута плескалась тревога. Милорд ждал, надеялся, а еще опасался, что я откажусь. Этот большой и сильный мужчина переживал и всеми силами стремился скрыть это от меня. Могла ли я отказаться и оставить своего милорда какой-то там столичной кукле? Ну уж нет, ни за что. Мой дракон и точка. Это только помолвка, поинтересовалась я, исключительно, чтобы уточнить. Кольцо на пальце приятно потеплело, однако я ждала ответ от самого герцога, а не от его талантливой прабабки-ведьмы. Только она. Уголки губ Милорда дрогнули в подобии улыбки. Он все еще ждал и надеялся, а я... Я больше не могла оттягивать свое решение. Я, Вивиан Астор, заключаю помолвку с Арнольдом Фрейзером и заявляю, что у меня нет никаких обязательств, Перед другими мужчинами. Запястье обожгло, и я ахнула, переводя взгляд с Арнольда на свою руку. Змейка, которая оплетала кисть, впиталась в кожу и сейчас напоминала тонкий мерцающий браслет с удивительно нахальной мордой прямо сверху. И. Я подняла руку и сунула ее под нос, ошалевшему от произошедшего дракону. Это пропадет? Нет, радостно отозвался Милорд, и его губы коснулись моего запястья. Провокационно и многообещающе. Так что я нервно сглотнула, только сейчас осознавая, во что вляпалось по велению сердца, а оно, наивное, радостно забилось и пустилось вскачь. А когда ты станешь моей женой, сменится на родовой узор Фрейзеров. На родовом узоре тоже дракон. Я представила зубастый браслет и вертикальные зрачки ящера, украшающие мою руку, и опешила. Грозно, но не слишком ли необычно. Мне бы классику. К слову, на руке Фрейзера появилось такое же украшение, как и у меня. Узор перестанет мерцать и станет толще. «Вивиан, почему ты скрывала, что любишь меня?» «Кто сдал?» — опешила я, но тут же исправилась. «Кто сказал?» «Браслет. Магию не обмануть. Она видит суть отношений». Арну распирала от удовольствия, а я неожиданно покраснела, будто застигнутая на непотребном. «Ты меня любишь и даже не представляешь, как я рад этому факту, Виви!» Милорд перешел на шепот, от которого по коже пробежали мурашки. «А давай сразу поженимся. Какой смысл тянуть, если наши чувства взаимны?» И ведь знала, что дракон наглый и упертый, Но такой подставы не ожидала, молчать не стала, а в знак протеста потыкала в грудь Арнольда пальцем. «Ты собираешься лишить меня праздника?» «Гостей, поздравлений, белого платья, и вообще, я еще родителям об этом не сообщила, а мы только-только заключили помолвку. Попыталась я вас звать к совести Фрейзера. Куда там?» Выражение лица герцога сменилось с «гениальную идею загубили на корню» на «так и быть, милостиво подождем». «Как скажешь, дорогая», — не стал отказываться дракон, а у самого лицо такое хитрое-хитрое, словно он что-то задумал. Расспрашивать не стала, а поспешила перевести тему. «И где же ты встречаешься с Дафной и Юри?» «В кабинете. Если хочешь, пойдем со мной», — предложил милорд, а я засомневалась, стоит ли это делать. Видеть бывшую Арнольда удовольствия не было никакого, как и бодаться с ней взглядами. Дело несложное, но не хотелось, и все тут. «Впрочем, если встречусь с ней случайно, то колкости в свой адрес не спущу». «Не знаю даже. Лорд Вольф звал...» «Виви, я прошу тебя не встречаться с ним. Нахмуренный жених — это вам не кое-что. Это глыба мышц и чешуя, проявившаяся на висках. Точнее, прошу без меня не встречаться». Я даже засмотрелась на эти чешуйки, всячески демонстрируя свой интерес и не решаясь спросить, как там насчет клыков и хвоста. А уж потрогать захотелось так что я не сдержалась и подняла руку, осторожно касаясь проявившейся атрибутики дракона. Чешуя оказалась гладкой и совершенно не шершавой. «Я встречаюсь не с ним, а с Ронни, сыном Вольфа», пожала я плечами и улыбнулась, провокационно и многозначительно, заставляя жениха нервничать. А вот нечего раньше времени сиять, как начищенный таз, мы еще не женаты. А всяким дафнам и прочим ледям? Я милорда Фрейзера все равно не отдам. На самом деле, я понятия не имела, когда и где мы увидимся с оборотнями. Леврель так ловко утащил меня с площади перед мэрией, что я не успела договориться насчет обеда с Вольфами. «А что там с колье? Ты его вернул?» Верну. До встречи с Давной мне предстоит пообщаться с Рейнскими. Думаю, в знак компенсации предложить им один бесплатный день пребывания в отеле. Или два, как считаешь». Я подумала, подумала, дракон мне не муж, но уже законный жених, а разбрасываться прибылью фрейзеров ни к чему. «Сутки хорошо, не нужно крайностей», поделилась я своим мнением. «Виви, у тебя точно нет драконов в родне», Арнольд покосился на меня с подозрением. «Думаешь, только драконы бережливые», рассмеялась я, и кое-что вспомнилось, крайне важное, отчего я перестала улыбаться. «Арно!» «Я же не сказала тебе, кого видела на берегу». Маленького волчонка блеснул знаниями дракон. «Нет, Оскара Тейлора и брата официанта Клуда». «Даже так?» — Арно задумался. «Как интересно. Рассказывай». И я рассказала, не упустив подробностей, включая выражение лиц Тейлора и второго Клуда, удивительно похожего на первого. «Это многое объясняет», — загадочно протянул дракон. «Многое, но ведь не все. «Не все. Арнольд переложил цветы из кресла на стол, а сам занял это место и притянул меня к себе на колени, уткнулся носом мне в волосы, совершенно не скрывая удовольствия. «Виви, ты так вкусно пахнешь. Так бы и съел тебя». «Милорд Фрейзер, на всякий случай предупреждаю, я несъедобная, и будьте добры, рассказывайте, что знаете». Я потребовала подробностей, хотя чувствовала, что отвлекаться от нежностей непросто. «Мне виднее», — Арно прихватил зубами край моего уха, но тут же отпустил. До меня дошли слухи, что в определенных кругах Тейлор похвалился, будто скоро моему незаконному, по его мнению, правлению придет конец. «Ты знаешь, о чем именно речь? Может, дело во всей этой воровской круговерти? Судя по тому, что ты мне рассказала...» Оскар Тейлор точно в этом замешан. Нужно встретиться с первым Клудом и заставить его выдать сообщника. «Я тоже так считаю», — кивнул дракон. Несмотря на всю серьезность разговора, я видела, что ему нравится держать меня на коленях. Сейчас встречусь с Рейнскими, потом с Дафной, а после отправлюсь в городской участок. Еще надо к Леврелю заглянуть, узнать, как там дела, и подсказать, если потребуется. Я могла бы помочь, — Как ты помнишь, это мой отпуск был так бессовестно уменьшен из-за краж. Ты права, отдыхай, а я пока займусь делами. Дракон понял все по-своему. Предложенная перспектива была неплохой, и все же мне не нравился выбор. Решение нашлось тут же, и меня оно вполне устроило. Как скажешь, схожу на пляж, может, море потеплело? Я соскользнула с колен Фрейзера и бросила мечтательный взгляд в сторону моря. Потом посмотрела на цветы. Наложенный стазис не давал им засохнуть, и все же нужно было подыскать вазу, чтобы было все как положено. «Понял, не надо угроз», — хмыкнул Фрейзер и поднялся. «Сейчас встречусь с Рейнскими, потом мы вместе в участок, а после Дафна, если успею». «Успеешь. Уж я постараюсь, чтобы ты успел поскорее разобраться с ней. Возможно, схожу на эту встречу вместе с тобой. Не чтобы позлорадствовать, а чтобы показать». У дракона есть половинка, а всяким дафнам надеется не на что. Мой он и точка.